Глава шестнадцатая «Должно быть тут», — Тора оглядела берег. Да, осматривать особенно нечего. Под ее ногами блестели мокрые послятлива камни. Ничто в открывшемся волнующем пейзаже не напоминало о страшной находке, о трупе, обнаруженном прямо здесь. А что я, собственно, ожидала увидеть? Полицейское ограждение? спросила себя тора мэтью посмотрел на часы сообщаю чтобы добраться сюда из отеля нам потребовалось ровно тридцать пять минут причем мы не торопились прибавила тора а если бы торопились за сколько бы дошли мэтью пожал плечами не знаю быстрым шагом сюда можно попасть минут за двадцать пять бегом за пятнадцать Иначе говоря, кто-то за час успел прийти, убить Бирну и исчезнуть, задумчиво сказала Тора. Времени хватает только для преднамеренного убийства, заранее спланированного. Человек приходит, совершает преступление и через пару минут удаляется. Никаких о ссорах или перепалках и речи не идет. Слушай, как же голдят эти чертовы птицы! Нахмурившись, Тора повернулась к утесу. «Бедные птенчики!» — проговорила она, немного понаблюдав за шумной жизнью пернатых. Затем повернулась к Мэтью. «В таком гамме ее криков никто бы не услышал!» Мэтью махнул рукой. «Да ты что! Какое там услышал? Да и слышать некому. Здесь, похоже, редко кто гуляет!» Тора обвела взглядом местность и собралась было согласиться с Мэттью, как вдруг заметила две фигуры наверху склона, ведущего к берегу. «И тем не менее гуляют», кивнула она в том направлении. Они смотрели, как пара медленно спускается по гравию. Девушка толкала впереди себя инвалидное кресло. Но сидевшего в нем Тора и Мэттью не рассмотрели, поскольку голову и лицо инвалида скрывал большой раскладной верх. «Должно быть, это и есть те самые молодые люди, о которых упоминали японцы», — сказала Тора. «Они видели, как Бирна о чем-то беседовала с ними. Как думаешь, нам следует их расспросить?» «Почему нет?» — улыбнулся Мэтью. «Это не самая глупая идея в твоем невероятном расследовании. Не пойми меня превратно!» — поспешил он прибавить. Я не жалуюсь. Наоборот, получаю удовольствие. Хотя не имею понятия, куда оно нас заведет. Тора толкнула его локтем. Решил на старости лет примкнуть к анархистам? Занятно. Давай, пошли скорее. Они неторопливо двинулись навстречу спускавшейся паре. Приблизившись, тура решила, что ее подводит зрение. — При всем старании она не могла сконцентрировать взгляд на лице юноши, едва обозначившимся под плотной тканью. Однако вскоре догадалась, со зрением у нее все в порядке, едва удержалась, чтобы не убежать. Она не знала, что такого ужасного скрывает от посторонних глаз накидка и предпочла смотреть на девушку, розовощелкую, улыбающуюся, но невольно вглядывалась в видневшейся из-под ткани белой с красными пятнами, безглазый и без безротый кусок кожи. Тора не могла долго рассматривать изуродованные глаза, остатки носа и покрытую шрамами пятнистую щеку, плотную, как полиэтиленовый пакет. Она торопливо отвернулась, желая, чтобы молодой человек, сидевший в инвалидном кресле, не сознавал, какое впечатление он производит, хотя в глубине души чувствовала. Надежда ее тщетна, и бедняга отлично все понимает. Хотя бы Мэтью не дрогнул в столь необычных обстоятельствах, подумала она, не осмеливаясь посмотреть на своего спутника, боясь выдать свое состояние. — Привет! — как можно доброжелательнее обратилась она к девушке. — Привет! — ответила та с теплой улыбкой. Ее светлые густые волосы были завязаны в конский хвост во время движения болтавшейся из стороны в сторону. Тори девушка показалась странно знакомой, но она не могла вспомнить, где и когда встречалась с ней прежде. «Боюсь, мы не сможем подойти ближе к берегу. Слишком тяжело будет подниматься». «Да там и смотреть почти нечего», — отозвалась Тора. «Если хотите, Мэтью вам поможет». Она кивнула в сторону своего спутника, все так же избегая его взгляда. И спуститься, и подняться. — Хорошо, спасибо, — ответила девушка и, наклонившись над креслом, спросила молодого человека. — Как ты считаешь, принять нам помощь или повернуть обратно? Внизу и правда нечем полюбоваться? тут пробормотал что-то невнятное. Тора не разобрала сказанного, девушка же напротив кивнула. «Как хочешь. Тогда пойдем назад», — она взглянула на Тору. «Мы решили возвратиться. Не поможете развернуть кресло?» Мэтью взялся за ручку, и все четверо двинулись вверх по склону. «Нужно было обратиться к вам в прошлый четверг», — снова улыбнулась девушка. «А вы были здесь в прошлый четверг?» — удивилась Тора. «Когда? Вечером?» «Возможно, они видели что-нибудь, но не придали значения, а может, каким-то образом замешаны в убийстве Бирны?» — думала Тора, нетерпеливо ожидая ответа. Но он разочаровал ее. «Нет, мы были не здесь», — проговорила девушка, немного запыхавшись от нагрузки. «Мы планировали пойти в отель на сеанс, но в итоге я отправилась одна» не смогла перетащить кресло через огромную канаву, выкопанную посреди дороги. Я помочилась, помочилась и бросила. Прохожих не было. Тут вообще мало кто ходит вечером. Неудачно получилось. Стэнни так хотел побывать на сеансе. Она посмотрела на Тору с легкой гримасой. Хотя, сказать по правде, немного потерял. Глупая процедура. «По-моему, этот медиум — обычный мошенник». Тора не стала спрашивать, относится ли данная характеристика ко всем медиумам, и взглянула на залив. «Куда же вы сейчас направлялись? Просто погулять по берегу? Нам хотелось увидеть то место, где обнаружили труп женщины», — ответила девушка таким тоном, словно речь шла о чем-то обыденном. «Ведь мы ее знали». В глубине души Тора почувствовала облегчение. «Теперь мне, по крайней мере, не придется намеками подводить их к разговору о Бирне». Обрадовалась она и отозвалась столь же жизнерадостным тоном. «Какое забавное совпадение! Мы шли туда же, на место происшествия». «Вот как!» «И вы ее знали?» – удивилась девушка. «Не совсем знали». Мы с ней были некоторым образом связаны, по работе. Меня зовут Тора. Они пожали друг другу руки. Берта, — представилась девушка и отвернулась. Ужасно, — печально сказала она. В новостях сообщили, будто ее убили. Она снова поглядела на Тору. Зачем кому-то понадобилось убивать ее? Представления не имею, — искренне ответила та. Возможно, это произошло случайно. Ей не повезло, столкнулась с головорезом. «Вы так думаете?» В глазах Берты промелькнул страх. «Здесь? Головорез?» «Хотя едва ли», — успокоила ее Тора. «Я лично в этом сомневаюсь. Однако не призрак же ее убил». «Призрак?» — повторила девушка. «Вы имеете в виду тех рыбаков?» «Их как раз отсюда смыло!» Она задрожала. «Противное место! Оно мне всегда не нравилось!» Тору удивила реакция девушки. Она ожидала, что та, услышав о привидении, улыбнется и отшутится. «Все ясно. О призраках здесь лучше не вспоминать», — решила она и осторожно спросила. «А вы верите в привидение?» «Да», — искренне ответила Берта. Они частенько здесь бродят, точно вам говорю. Я их иногда вижу в темноте. Тора не знала, что сказать, поэтому промолчала, но мысленно отметила. Девушка — потенциальный свидетель в деле о возмещении убытков за скрытый дефект. От ее показаний бывшим владельцам не отвертеться. Подумала она и решила на время забыть о привидениях, а перейти прямо к делу. «А как вы с ней познакомились?» «Бирна — архитектор, работала в отеле, а я ей помогала. У моей мамы когда-то здесь был участок земли». Она бросила взгляд на кресло, которое Мэтчу продолжал усердно толкать перед собой. «Прекрасная, очень порядочная женщина». Тора не стала расспрашивать о причинах симпатии к Бирне, предположив, что та, наверное, хорошо относилась и к девушке, и к молодому человеку в инвалидном кресле. И вдруг она поняла, почему лицо девушки кажется ей таким знакомым. Оно напоминало Эллин, ее мать, с которой они сталкивались во время подготовки договора купли-продажи земли. «Неэтично заставлять ее свидетельствовать в суде против матери», подумала Тора, но в любом случае решила не забывать о девушке. «И как же вы помогали Бирне?» — спросила она. Ее интересовала история здешних мест. Но ни у мамы, ни у дяди Беркура не было ни времени, ни желания говорить на эту тему. Я рассказывала ей наши легенды, пыталась найти для нее старые карты, но ничего не обнаружила. Зато мне попалось несколько фотографий. Бирна им обрадовалась. Вы не помните, кто был изображен на тех фотографиях? Удивленно поинтересовалась Тора. В подвале, где она копалась, имелся целый ворох фотографий. Ей показалось странным, что и Бирна о них не знала, и девушка не добралась. «Наверное, та же излюбленная стена, только с другими обитателями», — мелькнула у нее мысль. «Главным образом, мои прабабушка и прадедушка сфотографированы у фермы». Были еще и другие люди, но мне они неизвестны». Девушка неожиданно замолчала и взволнованно взглянула на Тору. «Вы считаете, мне следует вернуть фотографии? Мама и дядя Бёркрут до сих пор не знают, что я их взяла. Думаю, следует вернуть и сообщить полицейским. Завтра они сюда приедут. Вы живете неподалеку?» «Не совсем». «У нас есть дом в стике с Хольмюра, где я могу остановиться. Я стараюсь приезжать как можно чаще». Не сводя с Торы глаз, она прошептала. «Из-за стейни! Он не хочет жить в рекьявике!» Тора кивнула. «Он ваш родственник?» — спросила она. Мэтью ушел вперед, но не слишком далеко, и Тора не осмелилась поинтересоваться, каким образом молодой человек угодил в инвалидное кресло. Меньше всего ей хотелось, чтобы тот услышал расспросы о своей внешности. «Да, кузен», — сообщила девушка и прибавила, — «по линии отца». Мэтью остановился и обернулся, явно запыхавшись. Они достигли вершины холма, и Тора поспешно переключилась на тему о найденном тропе. «Не знаете, кому потребовалось убивать Бирну?» Она с кем-то водила знакомство или, быть может, у нее завелись враги?» Девушка покачала головой. «Думаю, у нее вообще врагов не было. По крайней мере, она никогда ни о чем подобном не заикалась. Мы встречались всего несколько раз. Я приходила на старую ферму крепко разбирать вещи. Она тоже частенько там появлялась. С ней приятно было поговорить. «Не знаю...» относится ли это к делу, но она намекала, что здесь у нее есть близкий друг. «Близкий друг?» — повторила Тора с возрастающим любопытством. «Вы не в курсе, кто?» Берта задумалась на несколько мгновений. «Не знаю, стоит ли говорить об этом. Видите ли, он женат. Они встречались тайно. бирна доверилась мне». Она знала, я никому ничего не скажу. Даже теперь, когда она мертва. До какой же степени нужно быть одинокой, чтобы доверять секреты малознакомой девочке, подумала стори. Да еще такой юной. Ей же едва исполнилось двадцать. Мне кажется, обо всем этом вам следует сообщить полиции. Подобные инциденты случаются как раз в результате запутанных любовных интрижек. Вы же не хотите, чтобы убийца ускользнул от закона?» Берта отчаянно замотала головой. «О, Господи, конечно, нет!» Тора и Мэттью заметили, как девушка задрожала, взявшись за ручку кресла. «Хорошо», — произнесла она. Поблагодарила Мэттью за помощь и повернулась к Торе. «До свидания». «Надеюсь, мы еще увидимся. У вас тут дом?» «Нет, мы остановились в отеле», — ответила Тора, недовольная тем, что ей не удалось выведать у девушки имя таинственного друга Бирны. Та помахала ей и, медленно толкая перед собой кресло, отправилась в обратный путь. Но через несколько шагов внезапно обернулась и громко сказала. «Его зовут Бергер». Местный фермер живет неподалеку. Поместье его называется Тунга. Девушка отвернулась и снова двинулась в путь. Тора и Мэттью молча смотрели на неторопливо удалявшуюся от них худенькую фигурку. Идти Берти было тяжело. Кресло постоянно подскакивало на камнях. Когда она отошла на почтительное расстояние и уже не могла их слышать, Мэттью произнес... Что же все-таки стряслось с этим парнем? Вигдис обвела взглядом Холл. Никого. Посмотрев на часы, она убедилась, что постояльцы должны вот-вот вернуться. Разных национальностей и интересов все, не казалось, приобретали здесь две общие привычки. Вставать между восьмью и девятью и после завтрака немедленно отправляться на природу. Возвращались же, как правило, сразу после 12 Вигдис доставила Йонасу определенное беспокойство и хорошо это понимала. Изначально тот надеялся, что гости станут проводить больше времени и, соответственно, тратить больше денег в стенах гостиницы. Волновались массажистки, хиллеры, сексологи, чтецы ауры и иные специалисты, обосновавшиеся в отеле поскольку зарплата их зависела от количества оказанных ими услуг. Теперь же они в основном мучились бездельем, ибо нужда в них появлялась к выходным. Чтобы заработать достаточно денег, им приходилось тратиться на рекламные объявления и придумывать разные хитрости, дабы заманить клиентов. Йонас питал большие надежды на зиму и увеличение потока исландцев. «Но когда она еще придет?» – подумала Вигдис. Лето только-только начинается. В последние дни специалисты сильно нервничали, сознавая, что невостребованность вынудит кого-то из них свернуть свою деятельность в отеле. В отличие от специалистов, которых Вигдис в душе именовала не иначе, как шарлатанами, лично ее нынешняя ситуация в высшей степени устраивала. Она изнемогала от любопытства. С того момента, как полиция приказала не входить в номер Бирны и никому его не сдавать, она сгорала от желания нарушить запрет. Йонас в комнату ненадолго заходил вместе с полицейскими, но ничего интересного они там не нашли. Однако Вигдис желала убедиться в этом лично. Возможно, зрелище кошмарное, все в крови, или же Йонас упустил какую-то важную деталь. Он же, наверное, не расхаживал по комнате, а просто стоял у двери. Вигдис взяла нужный ключ, снова оглядела холл и коридор и решительно направилась к номеру Бирны. Она на секунду задержалась у двери, но только чтобы без колебаний вставить ключ в замочную скважину и повернуть его. Затем стремительно скользнула внутрь и сразу же захлопнула за собой дверь. Не успел щелкнуть замок, а Вигдис уже осознала, какую совершила страшную ошибку. Крови в комнате не было, зато повсюду валялись разбросанные вещи и клочки бумаги. Вигдис понимала, следует немедленно сообщить в полицию, что в комнату кто-то входил. Но как объяснить им свое присутствие там? Необходимость уборки? Допустим, она соврет, будто вошла туда, услышу подозрительный шум. Но тогда запутается расследование. Полицейский подумает, что в номере побывали совсем недавно. Тихонько застонав, Вигдис нащупала за спиной дверную ручку, нажала ее и попятилась в коридор. Она лихорадочно придумывала уважительную причину для проникновения в номер на случай, если ее заметят. «Нужно сочинить что-нибудь очень правдоподобное», — говорила она себе. «Вы случайно не шутите?» «Кто обследовал место преступления?» Торольфур, впившись взглядом подчиненного, махнул рукой в сторону стальных лотков, наполненных предметами, найденными вблизи обнаруженного в снафельс носитела. «Ракушки и дохлые крабы!» Он на секунду прикрыл глаза и потер виски. Начинала болеть голова. — Ну, Гудмундур, наш новенький, — пробормотал Ларус. — Ужас! Как десятилетний мальчишка на прогулке! Ваш Гудмундур представляет, чем ему нужно заниматься? Не берег пылесосить, а улики собирать. Хорошо хоть не докадался песку приволочь, а то поскрёг бы в дюнах, время есть. Он нервно обошел лотки, разглядывая содержимое. Он гальку собирал. Берег в основном каменистый. Пробубнил Ларус и сразу же пожалел о сказанном. Торольфур полоснул его огненным взглядом и рявкнул, не поднимая головы. Какая разница, галька или песок? Ваш Гудмундур совершенно не понял своей задачи. Во-первых, он прочесал слишком большой район а во-вторых, похватал все, что ему под руку подвернулось. Торольфур ткнул карандашом в расплющенную пивную банку. Вот, например. Зачем она нам нужна? Любому ясно, что банка несколько месяцев провалялась на берегу. А это еще к чему? Торольфур переместился к следующему лотку и всплеснул руками. Дохлая зубатка! Он повернулся к Ларусу. Вы видели фотографию тела? Какое отношение дохлая зубатка имеет к судьбе погибшей женщины? Может быть, она наступила на рыбу, поскользнулась и ударилась головой о камни? Так считает ваш Гуд Мундур. Ларус, переминаясь ноги на ногу, собрался уже было представить в разумительное объяснение, как вдруг внимание его шефа привлек другой предмет, и он продолжил, но уже мягче. — Вы только посмотрите сюда! — Вибратор! Ларус приблизился к Торольфуру, чтобы получше разглядеть неожиданную находку. — Действительно, под пастью зубатки лежал поврежденный кусок пластмассы, очень похожий на часть пениса.